Счастью для герцога, его состоятельная семья могла финансировать его страсть к путешествиям. Потом герцог подался в Париж и стал там корреспондентом крупнейшей венской газеты «Ноэ Фраэ Прессе». Он был более или менее счастлив, Париж был беззаботным городом, зарабатывал он неплохо, работа доставляла ему радость, а главная интеллектуальная жизнь била здесь ключом. Что привело его в Париж, если забраться? Какая невидимая рука повела его в тот парижский двор зимой? Почему именно Герцля? Он не придерживался ни еврейского образа жизни, ни еврейского образа мыслей, но когда до его слуха донеслись раздававшиеся на улице крики «Смерть жидам!», в его жизни и в жизни каждого еврея произошла перемена на веки вечные. Теодор Герцль глубоко задумался. Он сделал вывод, что проклятие антисемитизма никогда нельзя будет окончательно устранить. До тех пор, пока будет жить хотя бы один еврей, до тех пор будет жить кто-нибудь, кто будет его ненавидеть. В его душе возникла глубокая тревога, и он начал искать какой-то выход из этого положения. И тут Герцен пришёл к тому же выводу, к которому до него пришли многие евреи всюду в мире, к тому выводу, к которому недавно пришёл Пинскер в своей брошюре, посвящённой автоэмансипации. Только тогда, когда евреи станут снова нацией, они станут свободными людьми, где бы они ни жили. Им нужен был официальный представитель, они должны были внушать уважение, как равные среди равных, а для этого им нужно было собственное, общепризнанное государство. Все эти мысли Герцель изложил в небольшой книжке, которую он так и назвал «Еврейское государство». При исполненной сознанием своей внезапно возникшей миссии, Герцель принялся действовать. Не жалея никаких усилий, он начал вербовать сторонников. Он отправился к тем сказочно богатым евреям, которые поддерживали еврейские поселения в Палестине. Они буквально высмеивали его план создания еврейского государства. Одно дело благотворительность, в другое время они, конечно, не отказывали в помощи своим нуждающимся братьям, но воскрешать нацию это было в их глазах чистым безумием. Однако идея создания еврейского государства нашла широкий отклик и быстро распространилась по всему миру. Идея герцеля не была ни новой, ни оригинальной, но его неутомимая деятельность не давала ей умирать. Вскоре его стали поддерживать со всех сторон. Макс Нордау, всемирно известный писатель, родившийся, как и герцель, в Венгрии и пустивший корни в Париже, поспешил к нему на помощь. То же сделали Вольфсон в Германии, Дехаас в Англии, даже многие высокопоставленные христиане выразили поддержку его плану в 1897 году в швейцарском городе Базеле был созван конгресс представителей евреев всего мира. Это был в сущности парламент мирового еврейства. Ничего подобного не было с тех пор, как был разрушен Второй храм. На конгрессе съехались ассимилянты и друзья Сиона, религиозные евреи и социалисты, каких бы они ни придерживались взглядов, они были евреями. И все до единого были готовы восстать против двухтысячелетий чудовищных преследований. Базельский съезд призывал евреев вернуться на свою историческую родину, так как только создание еврейского государства обеспечит свободу евреям всех стран. Это движение получило название сионизм. В то самое время, когда кровавые погромы и издевательства вспыхнули с новой силой в России, Польше, Румынии, Австрии, Германии и даже Франции, Базельский конгресс принял свою историческую программу. Сионизм стремится создать для еврейского народа правоохраняемое убежище в Палестине. Теодор Герцль записал в своём дневнике: "В Базеле я заложил основу еврейского государства. Если бы я это сказал вслух, меня бы неминуемо засмеяли. Может быть, лет через 5, и наверняка через 50 это признают все". После формальной декларации сионизма Теодор Герцль как безумный ринулся в работу. Он был врожденным вождем и вдохновлял всех, кто были вокруг него. Он укрепил свое положение, вербовал все новых и новых сторонников, учредил фонды и создал организацию. Ближайшей целью Герцля было добиться чартера, государственного договора или какой-нибудь другой законной основы, на которой сионизм мог бы воздвигнуть свое здание. Среди евреев не было единства. На Герцля то и дело нападали круги, которые считали его политический сионизм не совсем чистым. Многие из старых друзей Сиона возражали тоже. Часть религиозного еврейства объявила его уже мессией, другая часть видела в нем настоящего мессию. Однако движение, вызванное в жизнь Герцлем, уже нельзя было остановить. Сотни тысяч евреев всегда носили с собой отпечатанный шекель, подтверждающий их участие в движении. Так и не добившись чартера, Герцль отправился добиваться аудиенции у глав правительства, чтобы изложить им свои планы. Он работал до изнеможения, растратил своё личное имущество, пренебрёг семьёй и расстроил своё здоровье. Он весь отдал сионизму. Наконец ему удалось добиться аудиенции у султана расшатанной атаманской империи Абдул Хамида II, Абдулла проклятого. Старый деспот всё хитрил с Герцлем, пообещав, что он представит чартер на Палестину в обмен на огромную сумму денег, которой он отчаянно нуждался. Абдул был насквозь продажный человек. Его владения на Ближнем Востоке тянулись от самого Междуречья, включая Сирию, Ливан, Палестину и большую часть Аравийского полуострова. Он надеялся извлечь из предложения сионистов ещё больше выгоды и наконец отказал Герцлю. Для Герцля это был страшный удар.